«В Литве неспокойно», — пояснила Инет. «Денис пошла проведать отца, а Гарри отыскал утреннюю кроникл. В подборке международных новостей между двумя более длинными заметками новый петтикюр заточит когти вашему псу. И не слишком ли велики заработки окулистов? Нет, — говорят врачи, — да, — говорят оптики. Нашел абзац, посвященный Литве» беспорядки, последовавшие за парламентскими выборами, которые были объявлены недействительными, и покушением на президента Виткунаса. Три четверти страны без электричества. Противоборство парламентских фракций выплеснулось на улицы Вильнюса. Аэропорт... Аэропорт закрыт. Со злорадством прочитал вслух Гарри. «Слышишь, мама?» Он уже вчера был в аэропорту, — возразила Инит. Наверняка успел вылететь. Почему же он не позвонил? Торопился на самолет, наверное. Подчас способность Инит к самообману причиняла Гарри едва ли не физическую боль. Он вытащил из бумажника квитанцию на табурет и перекладину для душа и продемонстрировал ее матери. «Я тебе выпишу чек», — пообещала она. «Лучше прямо сейчас, а то забудешь». Иннет подчинилась, вздыхая и ворча. Гарри внимательно изучил чек. А почему здесь дата 26 декабря? До тех пор ты все равно не успеешь обналичить его в Филадельфии. Стычки продолжались и во время ланча. Гарри надолго растянул первый стакан пива и также долго пил следующий к величайшей досаде иннет, который уже в третий, если не в четвертый раз Напоминала о перекладине. Ее йоде срочно нужно установить в душе. Поднявшись, наконец, из-за стола Гарри сказал себе, что его желание руководить и нет. Вполне оправдано. Пытается же она руководить им. Перекладина для душа представляла собой эмалированную бежевую трубку длиной в 15 дюймов с фланцами на обоих концах. Короткие шурупы, приложенные к перекладине, пригодились бы, возможно, для деревянной стены, но не для керамической плитки. Чтобы надежно закрепить перекладину в стенку между душевой и примыкавшей к ней кладовкой, нужно было ввинтить шестидюймовые шурупы. В мастерской Альфреда отыскались насадки к электродрели, но коробки из-под сигар Некогда полные полезных деталей теперь были забиты ржавыми шурупами, деталями замков и внутренностями туалетного бачка. Ни одного шестидюймового шурупа. Повесив на лицо широкую улыбку, что поделать, остался в дураках? Гарри двинулся в магазин и по дороге наткнулся на инет, который торчала в гостиной у окна, пристально глядя сквозь прозрачные занавески. «Мама!» — строго сказал Гарри. Тебе не следует питать особых иллюзий насчет приезда Чипа. Мне просто показалось, что хлопнула дверца машины. «Давай, давай», — подумал Гарри, покидая дом. «Думай о том, кого тут нет. И гоняй в хвост, и в гриву того, кто с тобой». На улицу он столкнулся с Денис. Сестра возвращалась из магазина с полными сумками. «Надеюсь, мать вернет тебе деньги», — сказал он. Сестра рассмеялась ему в лицо. «Тебе-то что за дело?» Она вечно пытается получить все даром. Меня это заедает. Удвой бдительность, — посоветовала сестра, направляясь в дом. Почему? Почему его точит чувство вины? Он не обещал матери привезти Джону. А если акции Аксона выросли на восемь тысяч долларов, так разве он не трудился в поте лица, чтобы добыть эти акции? Разве не рисковал? И Бео Мейснер сама просила не отдавать инет, вызывающий привыкание наркотик. В чем же? В чем он виноват? Он ехал и чувствовал, как продвигается вперед стрелка, указывающая уровень внутри черепного давления. Зря он предложил инет помощь. Приехал всего на день-другой и тратит вечер на работу, которую за небольшую плату сделал бы любой слесарь. Очередь в кассу перед Гарри занимали самые толстые и тупые обитатели Центральных Штатов. Они скупали зефирных Санта-Клаусов, пакетики с мешурой, жалюзи, фены по восемь долларов и прихватки с рождественскими картинками. Пальцы сосиски нащупывали мелочь в маленьких кошельках. У Гарри из ушей валил пар, как у мультяшки. Воображение кипело при мысли обо всех удовольствиях, какие можно было бы получить, вместо того, чтобы терять полчаса в очереди, за шестидюймовыми шурупами. Можно было бы заглянуть в коллекционный отдел сувенирного магазина при музее транспорта или разобрать старые рисунки мостов и путей, сохранившиеся еще с тех пор, когда отец служил в Мидленд пасифик или порыться в кладовке под верандой в поисках давно пропавших деталей от игрушечной железной дороги. Избавившись от депрессии, Гарри обрел новый интерес, настоящее хобби — ко всем железнодорожным сувенирам, которые можно заключить в рамочку или добавить в коллекцию, и мог потратить на их поиски целый день, да что там, неделю. Выйдя на дорожку, он увидел, как дрогнули прозрачные занавески. Мать снова подглядывает. В доме духота, пахнет едой, которую печет, тушит, обжаривает Денис. Гарри отдал инет чек на шурупы и она совершенно справедливо приняла это как вызов. «Не можешь раскошелиться на 4 доллара 96 центов?» «Мама», — сказал Гарри, — «я выполняю твою просьбу, как обещано, но это не моя ванная и не моя перекладина. Потом отдам». «Забудешь. Гарри, я сказала, отдам позже». Денис фартуке стояла на пороге, кухней смеющимися глазами наблюдала за переговорами. Гарри снова спустился в подвал. Альфред храпел в большом синем кресле. Гарри прошел в лабораторию и наткнулся на нечто неожиданное. Возле скамейки стояло краткоствольное ружье в брезентовом чехле. Раньше его тут вроде не было. Или Гарри не замечал? Нет. Ружье всегда лежало в кладовке под верандой. Право же, это наводит на дурные мысли. «Позволить ему застрелиться?» Этот вопрос прозвучал в мозгу так отчетливо, словно Гарри произнес его вслух. Он призадумался. Одно дело — вмешаться ради блага инит и конфисковать наркотики. Для инет остается еще жизнь, надежда, удовольствие. Со стариком покончено. С другой стороны, Гарри вовсе не хотелось услышать выстрел спуститься вниз и ступить в лужу крови. Не хотелось, чтобы такому испытанию подвергалась мать. И все же, хотя зрелище было ужасное, в результате качество жизни и несущественно возрастет. Гарри открыл стоявшую на скамейке коробку с патронами и убедился, что все они на месте. «Лучше бы кто-нибудь другой, не он сам обратил внимание на ружье», Но когда решение сформировалось окончательно, оно оказалось настолько четким, что Гарри действительно произнес его вслух. В пыльной, вонючей, гулкой лаборатории он произнес. — Если ты этого хочешь, милости просим. Я тебе мешать не стану.